И что вы думаете, рассказывал Жуков Сташий. Есть, один говорит. Выходим во двор, действительно стоит. Стоит родимый посредине, со всех сторон загороженный. У меня прямо в сердце упало. Держи карман, будто они 10 других в стороны отдвигать, чтобы мне его выхватить. Они без единого слова раз, раз, раз и заходят уже. Нет времена всё-таки были За что ни за что я уважали трудящуюся человека. Нынешний Москвич был куплен своим прежним хозяином в том же единственном на весь тогдашний Ленинград магазине. Куплен с разницей, может быть, всего в несколько суток. Не исключено даже, что какое-то время они провели на площадке бок о бок. И были, так сказать, неплохо знакомы. Теперь этот двоюрдный брат за которого была заплачена цена новой восьмерки стоял в боковом проезде под охраной Снегиревского вездехода, а новый владелец с группой поддержки переползал от кабинета к кабинету и уже вслух клял все на свете. В настоящий момент номера москвичевских агрегатов, засвидетельствованные на площадке инспектором, прогоняли через компьютер, выясняя не числится ли машина в розыске. Дело безусловно необходимое. На оставалось неясным, почему быстродействующий компьютер занимался этим уже часа полтора. Помимо прочего, в Мрео не было предусмотрено туалетов, кстати, как в метро. Мужчины, благодаря существующим, могли обойти. В конце концов, через дорогу виднелись заметённые снегом кустики парка. Дамам, автомобилистам приходилось существенно хуже. Снегирёв увидел, как женщина в красной куртке Остановила спешившую мимо сотрудницу и о чем-то спросила в полголоса. Та пожала плечами, отрицательно мотнула головой и была такова: у нее ты имела с возможность в любой момент посетить служебный сортир. Красная курточка осталась на месте, лицо у нее сделало совершенно несчастное. Девушка тихо обратился к ней Снегирев, тут как видите звездный рынок налево через квартал, там есть. Ой. Спасибо вам, обрадовался она тоже без слов, угадав о чём речь. А то ведь с 6:00 утра здесь торчу. Алексей вернулся к своим. И госсадтинспекция прямо тут же в магазине в отдельном окошечке добивал нынешние порядки, не сгибаем, Александрович, чтоб сразу все фигли-мегли выправить и потом времени тратить. А теперь что? Для удобства трудящихся. Кстати, о номерах, сказал Снегирев. Я, может, старые заодно принесу. Бумаги все есть, и трог сразу успихнем. Было весьма мало вероятно, что это удастся, но делать хоть что-нибудь все же лучше, чем просто подпирать стену спиной. За массивной деревянной дверью уже сгущалась синяя темнота, и летели строго параллельно земле клочья мокрого снега. Небо дважды моргнуло фарами, обрадовавшись снегиреву. Москвич стоял за ней в уголке. Завинтый так, чтобы теоретически возможные злоумышленники не смогли ни вывести его оттуда, ни вытащить на буксире. Алексей отогнал водительское сиденье Нивы и нырнул на зады. Пятна и полосатый чехол с сыростью с джинсов, как-то осенне, в проливной дождь они везли с Остайской и Варехово гостинчики старикам Коломейцевым. Из Стайков Всё смотрела сквозь заль это стекло, на проносящиеся навстречу машины, а потом вдруг торжественно переврала классика, и только Нивы полосатые попадаются одни. На другой день он пошёл и купил эти чехлы. А ещё они со Стаськой полагали, что мордочка у Снегирёвского автомобиля была самодовольная и смышлёная, и при случае развлекались, сочиняя двустишия на тему "сообразительная Нива". сообразительная Нива была с прохожими учтиво, на горку уехала ретиво, девятку сделала красиво. Искореженные, покрытые копотью и окаленые номера погибшего москвича так и лежали завернутые в тряпку под сумкой с инструментом. тридцать восемь ноль шесть лещ. Алексей вытащил их оттуда, вновь поставил него на сигнализацию и побежал назад в раздраженный гул и испертую духоту Мраео.